Страница 693, письмо 228 Николаю Александровичу Чаеву, 1870 год, начало 70-х годов, Москва. Многоуважаемый Николай Александрович, увлекаемый своей работой на днях только раскрыл вашу книгу и, не отрываясь, прочел ее всю с великим наслаждением. Примечания первое и второе. Особенно меня поразило богатство и разнообразие правдивых и поэтических, и, главное, русских образов. Посылаю ее вам, и благодарю вас за нее и вашу супругу за разрешение взять ее. Примечание третье. Ле Брун я прочел, но хотелось бы еще поддержать. Если нельзя, то напишите, я с первой почтой пришлю. Ваш Лев Толстой. Примечание. Первое. По-видимому, азбукой. Второе. Роман «Под спутные силы». Санкт-Петербург, 1870 год. Третье. На письме Толстого имеется помета Чаева, что Толстой взял экземпляр романа, принадлежащий его жене. Четвертое. Толстой, вероятно, читал книгу художницы Луизы Елизаветы лебрен виже Воспоминания. Париж, 1835 год. Конец примечаний.